Глава 18 Оттащить Конурина от игорного стола было, однако, нелегко, и с помощью Глафиры Семенны. Когда Ивановы подошли к нему, он уже не стоял, а сидел около стола. Перед ним лежали целые груды намененного серебра. Сзади его, опершись одной рукой на его стул, а другой ухарски подбоченясь,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 «Вайон, мавирус, апрезон номеру 3", говорила она гортанным контральтовым голосом. «Номер 3". «Ладно, будь по-вашему», — отвечал Конурин. «Труа? Так труа!» Шар покатого бильярда летел в гору по зеленому сукну и скатывался вниз. Канурин проиграл. Се перди. Мене плюрпа Она взяла у него две серебряные монеты и швырнула их опять в лунку номера третьего. Снова проигрыш. Ты, пропасть! плюнул Канурин. Не следовало оставить на тот же номер.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 «Для счастья!» — предлагал ей Конурин, умильно взглядывая на нее. «Асце!» — сделала она отрицательный жест рукой. «Что такое асце?» «Ну, а я не хочу асце!» «Я выпью прислужающий коньяк!»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 В это время к нему подошла Глафира Семенна и сказала, — Иван Кондратич, бросьте играть, ведь вы, говорят, ужас сколько проиграли. А-а-а! Наша питерская мадам теперь подъехала! — проговорил Конурин, обращаясь к ней пьяным, закрасневшимся лицом с воспаленными узенькими глазами. — Постой, постой, матушка! И вот с помощью этой барыньки я уже отыгрываться начинаю. Пятьдесят два франка Давича на чертову дюжину мы сорвали. Ну, мамзель, стрикозель теперь катер, на номер катер, Ставьте своей ручкой. Ставьте, — обратился он к накрашенной барыньке. — Да бросьте, вам говорят, Иван Кондратич, — продолжала Глафира Семеновна. Перемените хоть стол-то. Может быть, другой счастливее будет, а то прилипли к этому проклятому бильярду. Пойдемте к столу с поездами. Нет, поспай, упрямился Конурин. Вот с этой черномазой, мамзелью, познакомился, и уж у меня дело на поправку пошло. Выиграли на кадр? Да неужто выиграли? Воскликнул он вдруг радостно когда увидел что крупи отсчитывал ему грудку серебряных денег мерси ма Мамзель, ма мерси вив ли Франс тебе ха, -ха, -ха, -ха! ха вот что ма ручку па и он схватил француженку за руку и крепко потряс ее она улыбнулась вот что значит что я коньякута выпил постой погоди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 Я говорю, Рюс, ну я обласкала. Хорошая баренька, только вот басом каким-то говорит. А ты думаешь, что да, она тебя обласкала? Выудить хочет твои потроха. Да и выудит, ежели уже не выудила еще. Нет, шалишь, я свою денежную требуху тонко соблюдаю. Труа, на номер труа. «Пойдемте к другому столу!» — воскликнула Глафира Семенна, схватила Конурина за руку и силой начала поднимать его со стула. «Стой! Погоди! Не балуйтесь!» — упрямился тот. «Мамзель, став Труа!» «Не надо Труа! Забирайте ваши деньги и пойдемте к другому столу!» Глафира Семенна держала Конурина под руку и тащила его от стола. Николай Иванович загребал его деньги. Француженка сверкнула глазами на Глафиру Семенну и заговорила что-то по-французски, чего Глафира Семенна не понимала, но по тону речи слышала, что это не были ласковые слова. Канурин упрямился и не шел. Должен же я хоть за коньяк прислушивающему заплатить!» — говорил он. «Заплачу!» «Не беспокойся!» — сказал Николай Иванович. «Гарсон, — Гарсон, комбьян! Гарсон объявил ужасающее количество рюмок, выпитого коньяку. Николай Иванович начал рассчитываться с ним. Глафира Семенна все еще держала Конорина под руку и уговаривала его отойти от стола. — Ну ладно, — согласился наконец, тот и прибавил. — Только пускай мамзель-стрекозель идет с нами. — Мамзель! И он махнул ей рукой. Да вы никак с ума сошли. Иван Кондратич, возмутилась глафира Семенна. С вами замужняя женщина идет под руку, а вы невесть какую украшенную даму с тобой приглашаете. Это уж из рук вон. Пойдемте! Пойдемте! Какой-то веки приударил за столом за французской мадамой, а то... Ту... Да она ничего! Она ласковая! Мадам, обернулся к француженке на ходу Канурин, не подпущу я ее к вам, идемте! Француженка шла сзади и говорила что-то извительное по адресу глафиры Семенны. Наконец она подскочила к Канурину и взяла его с другой стороны под руку. Очевидно, ей очень не хотелось расстаться с намеченным кавалером.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 Перевела Канурину Глафира Семенна речь француженки. «Какой, к черту, выигрыш? Я продулся, как грецкая губка. Во весь вечер всего только три ставки взял». «Но, мадам, но «Я проигрался, мамзель!» «Я в проигрыше!» «Понимаешь ты, в проигрыше!» «Я пердю!» «Совсем пердю!» обратился Канурин к француженке. не отставала и бормотала по-французски. «Уверяет, что пополам с вами играла», переводила Глафира Семеновна. «Вот неотвязчивая это нахалка. Дайте ей что-нибудь, чтобы она отвязалась». «На чай! За ласковость можно что-нибудь дать. А в половинную долю я ни с кем не играл». Он остановился и стал шарить у себя в карманах, ища денег,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 Вот нахалка-то, мало ей. Еще требует, опять перевела Глофира Семенна Канурину. Достаточно, мамзель. Будет? Не проси. Сами семерых сбирать послали. Махнул Канурин француженке рукой и пошел от нее прочь под руку с Глафирой Семенной. Он шатался на ногах. Глафире Семен не стоило больших трудов вести его.